Глава 13 Артем спал чутко, хотя ночью дежурил Артам. Они договорились, что Артам ночью спать не будет, чтобы недоброжелатели, которые затаили на них злобу, не смогли воспользоваться их сонной беспомощностью. Засыпал он с мыслями о Артаме и школе. Всего их на курсе было 43 ученика и все мужского пола. На вопрос Артема, почему нет девушек, Артам только фыркнул. Девочек с магическим даром мало, и для них существует одна школа в столице королевства. Их там учат целительству и алхимии. После учебы направляют служить в военные лазареты по гарнизонам. Те скоро выходят замуж за офицеров или магов и продолжают службу там, куда пошлют мужа. Уйти со службы как мужчины и взять патент они не могут, им запрещена частная практика. Вот что узнал Артем о жизни женщин-магичек. «Служи 25 лет и выходи со службы с небольшим пенсионом, на который можно в провинции, в деревеньке купить домик и жить подсобным хозяйством или пойти в услужение к владетелю земли вместе с мужем и жить в замке». Такие семейные пары магов очень ценились среди контов. «Но лучше на них не жениться», — сделал свой вывод Артам. «Лучше отслужить свои пять лет короне, вложить заработанные за годы службы деньги в патент и иметь частную практику. А жениться лучше на дочке купца. За магов они охотно дочерей отдают и приданное хорошее дают. Еще бы магам, по словам Артама, почет и уважение. А можно еще и к конту в услужение пойти. Но нужно предварительно вызнать, бедный он, жадный или, наоборот, богач. К бедному идти не стоит, платит мало, а требует много. Артем прекрасно понимал настроение Артама. Тот хотел во что бы то ни стала закончить школу и получить свой жезл мага. Потом его направят куда-нибудь подальше служить, чтобы он не позорил в школу. Он отслужит свои пять лет, если останется живой, и вернется домой, женится на дочке лавочника, что торговал по соседству с лавкой его родителей, откроет свою аптекарскую лавку и будет жить и не тужить. А что делать ему, Артему? Хотел ли он такую судьбу? «И как они будут делить одну жену на двоих?» Он передернулся от таких мыслей. В его представлении Артам был грязным и вонючим. Хотя они делили одно тело, но душа у Артама, как считал Артем, была именно такой, грязной и вонючей. Артем часто гнал от себя мысли, что ждет его в будущем. Он не хотел об этом думать. Потому что, как только задумывался, он не видел выхода из ситуации, в которую попал. Как выйти из тела? Куда еще можно вселиться или выгнать Артама из его тела? Вопросы, вопросы, вопросы, на которые у него не было ответов. При долгих таких размышлениях к нему всегда подкатывало желание покончить жизнь самоубийством или убить Артама добраться до его половинки сердца и задушить там. Лучше бы он, Артем, умер от ножа бандита на земле, чем влочить такое жалкое существование, которое он влачит здесь. Ночь прошла спокойно. Утром Артем вскочил бодрым и отдохнувшим. Сбегал вниз за казарму в туалет. Из выгребных ям вычерпывали вонючую жижу его сокурсники, определенные страшилой в штрафники. Они поглядели недобрыми взглядами на него и отвернулись. Он умылся ледяной водой из узкого длинного бассейна. Вернулся, заправил кровать серым армейским одеялом и пошел вниз, ждать построения. Сони еще не было. Тот все делал медленно и с линцой. И хотя Артем был на стороже, Его никто не трогал и не приставал к нему. Подошел в Артак. «Здорово, Вонючка!» Он хлопнул Артема по плечу. «Как ночь прошла? Никто не приставал?» «Нет», — Артем не обиделся на Вонючку. Он рад был видеть добродушное лицо толстяка. «Сегодня начнем учить алхимию», — сказал тот. «Та еще работка». Толки, мне составляй смеси по частям, отмеряй. Не люблю я эту науку. Хорошо, что она с третьего курса начинается. Он почесал зад и, заметив взгляд, Артема пояснил. Эй, чешется, зараза! Артем, понимающе улыбнулся. Вчера ртаку досталось. Сначала ему подпалили задницу, а потом по ней прошелся кнутом дед Пантелей. Вскоре их построил Страшило, безбожно обругал при этом, сравнил со стадом козлов, и они строем, но не в ногу, пошли завтракать. На завтрак была овсяная каша с маслом, серый хлеб и молоко. Просто и сытно. Один вортак остался недовольным, ворча, что повара совсем оборзели, порции ужимают, и с каждым годом они становятся меньше. «Порции не меньше!» — со смешком ответил Артем. «Это ты становишься больше!» «И что?» — не задержался с ответом Соня. «Разве ты не знаешь, что хороший человек должен быть большим?» Стоящие рядом ученики засмеялись. Улыбнулся и Артем. Соня умел поднять настроение. К удивлению Артема в школе была неплохая учебная база и грамотно расписано занятия. Класс, куда они пришли с группой в десять человек, был небольшой, но заставлен по кругу столами, на которых лежали миски, толкушки, стояли горшки и корзиды, накрытые белой тканью. Встречал их толстенький маг, на поясе которого висела плоская бронзовая фляжка. Вид был толстяка добродушный. Пухлые розовые руки лежали с цепленными пальцами на необъятном животе. Он оглядел их маленькими, заплывшими жиром глазками, прошелся вдоль строя учеников и тут же, очень быстро и неожиданно для всех, двинул в зубы Соня. Тот в этот момент широко зевнул. Удар толстяка был хорошо поставлен. Хук снизу прошел сбоку в челюсть. Вартак был отправлен в глубокий нокаут. Остальные ученики тут же подобрались и стали внимательно смотреть на преподавателя, пожирая его глазами. — Запомните, тупицы! — начал свою вступительную речь Толстяк. — Я ваш новый учитель. Зовут меня мессир Орландо. Закончил службу в армейских частях и прибыл сюда для того, чтобы передать вам, недотепам и бездельникам, свои знания. Он перешагнул через ноги распростертого Сони и снова пошел вдоль строя. «Запомните все! С первого раза! Кто не сумеет, тот... Что?» Он оглядел молчавших студентов. «Тот запомнится второго!» — не выдержал Артем. Мимо его носа просвистел кулак, но Артем, ожидавший подобного от толстяка, слегка отклонился. Но второй удар в живот Он пропустил и, охнув, согнулся. Толстяк был хорошим боксером, быстрым и с хорошей реакцией. — Неправильно, ученик! — спокойно продолжил свое размеренное движение алхимик. На Артема он больше не обращал внимания и развивал свою наставительную речь. — Тот дурень! Понятно? — все молчали. Но мессир орланда и не ожидал от них ответа. Это был чисто риторический вопрос. «А дурни что делают?» Он оглядел затаивших дыхание парней, обвел их, как им показалось, удивленным взглядом и спросил. «Что, здесь остались лишь умные?» «Не знаете, что делают дурни?» Артем уже отдышался и выпрямился. Толстяк остановился перед ним, в свои свинячьи глазки ему в лицо. Видимо, он выбрал для себя сегодня жертву. «Наверное, грязную работу», — предположил Артем. «Правильно, ученик. Как зовут?» Толстяк растянул свои пухлые губы в лутке, и его глаза превратились в щели. «Артам, миссир?» «Очень хорошо, Артам. Сегодня ты мой помощник». Подними этого не недотепу, он указал на Вартака. А то он так все занятие проспит. Артём потер уши вортаку, и тот пришел в себя. Затем помог подняться ничего не помнящему Соне и придержал его в строю. Соня стоял, хлопая глазами, но толстяк не обращал на него внимания. Слушайте внимательно, недоделки! произнес он и вновь сложил руки на своем выпирающем из-под мантии животе. «Чтобы составить алхимическое зелье, нужно взять нужные ингредиенты в правильной пропорции, все вместе тщательно перемешать и добавить магической энергии. Только после этого зелье будет обладать нужным эффектом. Все понятно?» Он обвел взглядом присмеревших учеников. Не дождавшись ответа, продолжил. «Ингредиенты в правильной пропорции складываются следующим образом». Он отвернулся, и вортак снова разинул рот, чтобы зевнуть. Артем тут же наступил ему на ногу, и он, забыв, что хотел зевнуть, ухнул. Толстяк остановился и развернулся лицом к строю. «Кто сказал «ой»?» Артем, уже понимая методику обучения у этого эскулапа и осознавая последствия того, что если никто не ответит, то виноваты будут все, гаркнул ⁇ Я, миссир! ⁇ Что в моих словах вызвало твое ⁇ Ой! ⁇ Вы так складно рассказываете, миссир. Я не слышал раньше таких слов, ляпнул Артем первое, что пришло в голову. Да. Никакие слова тебя юноша удивили? «Э, так это Артем почесал затылок? «Э, пропорции и градиенты. Красиво. Толстяк расплылся в улыбке. Да, юноша, алхимия красивое искусство и важное. Ты согласен? Так точно, миссир. Остальные? Что? Не согласны? Вы почему молчите? Эскулап обвел замерший строй взглядом пищуренных глаз. В этом взгляде ученики не увидели для себя ничего хорошего. Да, миссир, так точно, миссир, так и есть, загалдели ученики, стараясь перекричать друг друга. Толстяк кивнул. Хорошо, что вы это понимаете. Так вот, ингредиенты. «Правильные пропорции складываются следующим образом. Берутся равные части различных веществ и тщательно смешиваются». «Запомните», — он поднял палец, — «части, количество веществ в каждой части должно быть одинаковым. Запомнили?» Алхимик не стал ждать ответа. Он приказал. «Подойдите, олухи, к столам и возьмите в руки ступку и пестик!» Ученики робко подошли к столам и застыли. Перед ними были вазочки, корзинки, чашки, и где в этой комплектации были названные предметы? Артем поколебался. Вылезать ему со своими познаниями или нет? Посчитают, что он самый умный, и беды не избежать. Слишком выделялся он среди сокурсников. Артам тоже выделялся, но в другую сторону. Он видел, как расцвел мессир, наблюдая за учениками. Он просто наслаждался их растерянностью. — Артам! — произнес величавый местный фармацевт. — Покажи всем ступу и пестик! — Прямо здесь? — спросил Артем, и, понимая, что ступил на лезвие ножа, опустил голову. — А где же еще? Миссир был явно обескуражен. Э, так это миссир, пестик у меня есть, а ступы нет. Да, что ты говоришь? Интересно. Ну-ка, покажи свой пестик. Артем понял, что будет пан или пропал, поднял мантию и стал развязывать веревку на штанах. Ты что делаешь, охальник? мистер спросил больше удивленно, чем со злостью. «Пестик хочу показать». И тут же в его голову полетел табурет. Артем пригнулся и осторожно поглядел на толстяка из-под края стола. Тот хохотал вовсю. «Почему ты называешь это пестиком?» «Так это...» Я слышал, как один аптекарь говорил своей служанке. «Готовь свою ступку, а то мой пестик заждался». «И... и...» — с большим интересом спросил алхимик. Все остальные тоже смотрели на Артема. «И... и я посмотрел за ними, вот». «Ты... А, ар... ар... артам... смелый, но дурак! Пестик... Это вот эта толкушка, а ступа — это вот эта чаша. Ох, ох, позабавил. А то, что ты мне хотел показать, называется срамной ут. Ох, ох, он вытер слезы на глазах. Взяли ступу и пестик в руки и посмотрели на меня, приказал он. Ты, Артам, можешь не брать. Просто стой и молчи. «Иначе я умру от смеха. Понял?» Артем кивнул. «Вот и хорошо. А теперь откройте корзинку и найдите дробленный рог быка и толките его в ступе до состояния порошка». Весь день до обеда они толкли разные ингредиенты, учась пользоваться пестиком и ступой. У кого плохо получалось, оказывались на полу после точного удара мессира. Не мог устоять никто. Лишь Артем стоял столбом и смотрел во все глаза. В конце занятий на всех лицах учеников светились маяки лиловых синяков. «Артам, вот сюда!» — приказал миссир. Артем осторожно, готовый увернуться от внушительного кулака миссира Орландо, подошел. «А вот учебники по алхимии. Раздай всем. Останешься — приберешь тут все». Он сунул в руки Артема стопку тонких книжек и, не прощаясь, удалился, важно неся свое пухлое тело. «Этот, похоже, страшил и будет. Прямо зверь лютый!» — произнес Вартак, когда за преподавателем закрылась дверь. Он посмотрел на Артема, сделал очень серьезное лицо и вдруг попросил. Артам, дружище, покажи свой пестик!» Все, кто был в классе, громко рассмеялись. «Да ну вас!» — отмахнулся Артем. Когда все ушли, Артем вызвал Артама. «Артам, вылазь! Надо в классе прибраться!» «Это я мигом!» — ответил тот. «Что изучали?» «Алхимию!» Так прошел первый день учебы. «Жить можно!» — подумал Артем. Обед был скудным, постные щи с капустой и рыба с хлебом. Запивали отваром из ягод. После обеда Артем побежал за казарму в нужник, справить малую нужду. В узком проеме между стенами корпусов его поджидали трое. Еще двое зашли со спины. Артем убавил шаг, затем остановился. Его встречали кувалда, Петр и тот парень, которого он ударил вслед за кувалдой, когда его сдернули с кровати. Понимая, что его будут бить, Артем на разговоры время тратить не стал, а направился прямо к кувалде, показывая, что хочет просто его обойти. Но кувалда, хищно ухмыляясь, заступил ему дорогу и решил сначала поиздеваться над ним. — Ну что, Вонючка, решил в дерьме искупаться? Мы тебе... Как и все самоуверенные люди, Кувалда не рассчитал реакцию Артема. Он думал сначала покуражиться, потом привести свою угрозу в исполнение. Он считал, что раз их больше, то этому побледневшему олуху деваться некуда. Но Артем схитрил. Он шел с понурым видом, робко спрятав руки назад. Кувалда был самым сильным бойцом среди остальных. Кроме того, он был лидером этой пятерки и без него их боевой запал снизится. Поэтому его нужно было вырубить первым. Перед кувалдой Артем на мгновение остановился, затем быстро и неожиданно нанес удар ногой в пах. Кувалда еще только начал сгибаться, а Артем, развернувшись к Петру, провел двойку в живот и в челюсть. Третьему он заехал ногой в живот и, проскочив его, добавил ногой по почкам. Развернулся к двоим, подходившим со спины Но те, увидев, что стало с их вожаком Остановились и, развернувшись, бросились бежать прочь Артем понимал, что оставшиеся трое не оставят его в покое И поэтому, подойдя к воющему кувалде, начал бить того ногами Он не жалел кувалду, бил со всей силы, куда придется Главное — сломить волю и заставить себя бояться Кувалда сначала прикрывался руками, но затем, пропустив сильный удар в лицо, затих. Третий, имени которого Артем не знал, с ужасом наблюдал картину жестокого избиения товарища. Артем, оставив кувалду, подошел к нему. «Ты в дерьме искупаться хочешь?» — спросил он, нагнувшись над ним. «Нет», — в страхе произнес избитый ученик и стал отползать от Артема. Тогда передай остальным, если не оставите меня в покое, убью, утоплю в нужнике и скажу, что так и было. Споткнулся, упал и захлебнулся. Понял? Он сделал резкий замах рукой, и ученик, не выдержав, заголосил во все горло. Из-за угла вышли несколько учеников, увидели происходящее и тут же спрятались. Артем их понимал, никто не хотел быть свидетелем. Он ушел, справил нужду и прошагал обратно мимо лежавших и стонущих своих противников. «Ну что?» — думал Артем, возвращаясь в свое общежитие, больше похожее на воинскую казарму. «Только вместо отцов-командиров — воспитатели. Авторитет он уже заработал». Связываться открыто с ним не посмеют больше, а вот гадость сделать из-под тишка смогут. Надо удвоить осторожность. Прошло семь дней. Его недоброжелатели притихли. Артем втянулся в жизнь, познакомился со всеми ребятами из своего курса. Артема больше презирали, чем ненавидели. Был он по сути своей тихий и безобидный. В драки не лез и всем уступал. Только Петр от скуки любил над ним поиздеваться и покуражиться. Да, когда Артем выбрал лучшее спальное место, к нему присоединился Кувалда. Сильный, но недалекий парень. И все бы ничего, можно было жить и учиться. Только Артем с трудом плел заклинания одной рукой. Пальцы не хотели его слушаться, хотя он усердно их разминал, тренировал. Когда выпадало свободное время, и он был предоставлен самому себе, то уходил куда-нибудь в глухое место к огородам и там за свинарником, чтобы никто не видел, выл, мучил и мучил до исступления свои пальцы. Зато двумя руками он плел заплетение заклинаний быстро и без ошибок, за что бывал наказан преподавателями. Те пытались вбить в него умение работать одной рукой. Начиналось все с преподавателя по магии Земли. Они проходили тему определения проклятия на отдельно взятом клочке поля, засеянного капустой. Нужно было магическим зрением увидеть это проклятие, определить его природу. Наложено оно злыми духами или человеком. Или пошла эрозия почвы, а значит, чудит элементаль Земли, и нужно его задобрить. Для этого хватало только благословить участок. Он хорошо помнил этот день. Их привели на чахлый огород и поставили задачу определить природу порчи. Артем глянул магическим зрением и увидел, что черные линии закручены и переплетены в узел. В нескольких местах были разрывы, и там в них вызревала зеленая субстанция, похожая на дрожжевую плесень. Она булькала, пузырилась и потихоньку росла. Незнакомый с теорией проклятий, он спросил Артама. «Артам, тут надо определить природу проклятия на участке, но я ничего не понимаю в этом». «Как выглядит проклятие?» Артам очень хорошо подкован в теории. Это единственное, в чем ему удалось преуспевать. Артем это хорошо знал из прежних разговоров, поэтому консультировался с ним. «Как выглядит оно?» — переспросил Артам, не услышав ответ Артема. Он понимал, что они связаны одной нитью, и успех одного — это успех обоих. И наоборот, неудача одного — это проблема обоих. Поэтому он не прятался и не чинился. Линии земли закручены в узлы, а в местах разрыва растет зеленая плесень. Это двойное проклятие! «Наложено человеком и злым духом. Посмотри боковым зрением, он должен быть где-то рядом, прячется». Артем пару раз глубоко вздохнул в воздух, успокаиваясь и не выходя из магического зрения. Стал смотреть боковым зрением и увидел слева от мессира Гронго, преподавателя магии земли, на тонком поводке облака, похожее на снеговика. Поводок шел к руке Мессира, причем, если он смотрел прямо, то не видел ничего. «Артам!» — позвал Артем. «Оно привязано к Гронгу и выглядит, как серое облачко, размером с человека». «Как облако!» — задумался его сожитель. «Это может быть старший Юшпи. Скорее всего». Места выхода таких духов вызывают гнилостные процессы в почве, и зараза разрастается по всему участку, заражая слабые в магическом отношении участки. Там, где нити ослабли по тем или иным причинам, и готовят новые места прорыва для таких же духов. В данном случае гронг проклял участок и выловил духа, привязав его к своей ауре. И дух стал портить участок. «Ну?» — потерял терпение миссир. «Кто скажет, в чем причина того, что всходы на этом участке засыхают?» Артем решил не вылезать вперед и стоял, спокойно слушая, что скажут остальные. Но ему не суждено было промолчать и спрятаться за чужими спинами. Раздался голос Петра. «Лучше всего это знает Артам. Он, миссир лучший теоретик». Артем вылупился на сокурсника, но тот смотрел кротко Аки-Агнец, сделав невинную рожу. — Да, — поддержал его неожиданно Вартак, — у него есть даже для этого пестик. Артем повернулся к предателю, но тот еле сдерживался, чтобы не заржать. — Ах, Артам! — воскликнул мессир. — Ну, значит, пусть он отдувается за всех. Давай, Артам, выходи сюда и рассказывай, что ты видишь. Артем зло сверкнул очами и вышел вперед. Встал перед строем и произнес Я вижу миссир девять недоумков. Миссир ухмыльнулся и кивнул. Я их тоже вижу, а еще. Еще засохшие всходы и духа, которого вы привязали к себе. После его слов вылупился уже миссир Грунт. «Ты в самом деле видишь это?» — спросил он. Артем потупился и скромно ответил. «Вижу, миссир, он как облачко». «Может, скажешь, что это за дух?» «А в духах миссир, лучше всего разбирается в артак», — ответил, осмелев Артем. Миссир ощерился, показав желтое, крупное, как у кобыл деда Пантелея, зубы. Его, видимо, забавляло, что ученики сваливали проблемы друг на друга. «Хорошо, Вартак», — потирая руки, сказал он. «Иди сюда. Ты видишь этого духа?» Вартак, опустив плечи и виновато, глядя на Артема, вышел вперед. Глазами спросил Артема, где этот дух. Артем со спокойной совестью также глазами показал на другую сторону от мессира, и вартак попался. Он важно показал пальцем в противоположную от духа сторону. И тут Артем увидел, что значит отдуваться за всех. Мессир неожиданно и ловко вытащил из-за пояса свой жезл и врезал им вартака по голове. «Тупица слепая!» — заорал он, и в голосе Мессира были нотки радости, а не злости. Затем он стал охаживать неудачника по плечам и спине, приговаривая. «Три года балбес просидел, протирая штаны, а духов видеть не научился! Я тебе сейчас глаза прочищу, неуч!» Вартак взвизгнул и побежал прочь. Ему вслед ударила молния, и он, громко вскрикнув, упал на землю. Довольный миссир убрал жезл и обратился к Артему. Кто еще, по-твоему, разбирается в духах? Артем мстительно сверкнул глазами и отозвался на вопрос миссира. Думаю, миссир, это Петр. Ага, хорошо. Мессир гронк был в ударе. Петр «Выходи сюда и покажи нам духа». При этом он перевел духа на противоположную от себя сторону и умильно смотрел на хмурого Петра. Тот кинул уничтожающий взгляд на Артема, потом посмотрел на поднимающегося вартака, у которого волосы стояли дыбом. Взгляд толстяка был расфокусированным. «Убойная методика подачи знаний», — подумал Артем. «Здесь нет церемонятся». «И никаких тебе прав человека!» Он стал смотреть, как выкрутится Петр. Тот вернул взгляд на мессира и показал рукой на противоположную сторону, куда показал вартак. И, заметив, как мессир потянулся за жезлом, не раздумывая, бросился на утек, желая спрятаться за спины товарищей. Но те разом разбежались в стороны, и в спину незадачливому ученику прилетел разряд электричества, который сбил его на землю. Миссир был доволен. Занятие проходило весело. Увидев, как радостно улыбается Артем, он посуровил. — А ты чего скалишься? — прорычал он. — Показывай, где дух! Жезл он не убирал и стучал им об ладонь. При этом духа перевел обратно. «Да вот же он!» — Артем показал на духа. Миссир похлопал глазами и вынужден был признать правоту ученика. «Значит, ты считаешь, что виной всему злой дух?» С напускным равнодушием спросил он. «Не только миссир. Вы прокляли этот участок и вызвали духа, привязав его к этому месту». Глаза миссира Гронга стали совсем большими. Он даже растерялся, не зная, как реагировать. Он приготовился к очередной порции экзекуции, а тут такой правильный ответ. Мак глубоко задышал и зло проговорил. «Если ты, Артам, так поумнел за последнее время, то изгони этого духа, а мы посмотрим на твои успехи». И вот тут Артем совершил ошибку. Он самодовольно хмыкнул и сплел двумя руками заклинание изгнания духов. Мессир выпучил глаза, смотря как ловко ученик плетет плетение в нарушении всех правил, а затем со всего маха врезал Артему по голове своим жезлом, не дав довести начатое до конца. Артем ойкнул, а маг с воплями «Что ты творишь, паскудник?» стал лупить жезлом по его рукам. «На тебе!» «На тебя приговаривал он. Артем не стал убегать. Он юркнул мессиру за спину. Дородный мастер жезла, потеряв его из виду, закрутился в разные стороны. Нашел нарушителя и снова принялся махать своим жезлом. Но Артем успевал уворачиваться и все время прятался магу за спину. Наконец, тот так закрутился, что не удержался и шлепнулся назад. Артем стал помогать ему подниматься. Взмыленный маг, отдуваясь, встал, поправил мантию и сурово вынес приговор. С этого дня недоделок. Тебе, уф, на моих занятиях будут одну руку привязывать к телу. А сейчас марш в строй. Вечером его вызвал к себе старший воспитатель. Прибежал запуганный первогодок посыльный и, задыхаясь, заорал на всю казарму. Артам из... Он запнулся, не помню, откуда, к старшему воспитателю, немедля. Артем поднялся с кровати, посмотрел на Вартака. Чего это он? — Понятно, чего, — ответил сонно Вартак. — Сапоги надо чистить. Давай, дуй, умник, а то этот крикливый щегол не угомонится. Посыльный продолжал орать до тех пор, пока ему не дали пинка и не выгнали из казарма. Страшила был не один. В учительской собрались маги-преподаватели. Они с интересом смотрели на ученика. Артем, не понимая, в чем дело, стоял ни жив, ни мертв. Страшило встал и ушел подальше от Артема и сел у стены. Вперед вышел миссир Гронг. Он посмотрел на преподавателей, обведя их взглядом, и повернулся к ученику. — А покажи-ка нам Артам! как ты плетешь заклинание? Артем замялся. «Одной рукой или двумя?» — спросил он. «Вот! Видите?» — торжествуя и оглядывая товарищей по ремеслу, произнес громко: «Вы слышали? Двумя руками! Это ж надо до такого додуматься!» «Ну, пусть покажет, как он плетет благословение двумя руками!» отозвался другой маг, худой и немного сгорбленный преподаватель целительства. Самый старший по должности среди присутствующих магов. — Давай, Артам, показывай, — приказал Страшило, заметив, что ученик стоит и ничего не делает. — Я не умею, — выдавил из себя Артем. — Брешет. Как есть брешет, собачий хвост, — возмутился Гронк. Я своими глазами видел, как он плетет заклинание двумя руками. А мы все знаем про запрет плести заклятие двумя руками. Оно введено в годы Большой войны, когда у магов не хватало своей энергии на заклятие, а посох они не могли держать, так как работали двумя руками. А шуани работали одной рукой, подпитывая заклятие жезлом, и много тогда наших магов уничтожили. Все эти запреты и правила писаны большой кровью. А этот... Гронк не мог подобрать слова для того, чтобы обозвать Артема. Так велико было его возмущение. «Показывай, Артам! Иначе вылетишь из школы!» — пригрозил Страшила. Артем нехотя быстро сплел заклинание благословения и наложил его на старшего воспитателя. Тот дернулся, как удара, и побагровел. «Ты нарушаешь все запреты, щенок! Кто тебе разрешил накладывать заклинание на меня? Неделю чистишь свинарник, паскудник!» «Да, Артам, — проговорил худой сутулый маг, — ты изменился после практики. Ищешь легкие пути в магическом искусстве. А наш труд...» Это упорные тренировки и еще раз тренировки. На занятиях ты будешь с привязанной к телу рукой, и если через месяц не сможешь плести простейшие плетения, то будешь выгнан из школы из-за неуспеваемости. А теперь иди и хорошо подумай. На сердце Артему упала тяжесть. Ноги стали тяжелыми, так что их трудно было передвигать. Он понурил голову и поплелся прочь. Вышел, тихо прикрыл за собой дверь и только потом дал волю чувствам. — Артам! Артам! — мысленно закричал он, кипя от ярости. — Ну, чего еще? — Ты почему мне не рассказал о правилах в школе? — Каких правилах? Артам был явно озадачен о том, что нельзя плести заклинания двумя руками и что нельзя накладывать заклятие на преподавателей школы. — Так ты не спрашивал? — А я что? Должен знать, что спрашивать. Откуда мне было знать, что на плетение заклятий двумя руками наложен строжайший запрет? — Теперь ты неделю чистишь свинарник, понял? — Понял, — захныкал артам Давай поделим на двоих. «Ты не представляешь, как там грязно и вонюче. «Нет», — отрезал Артем. «Нам дали месяц научиться плести плетение одной рукой, иначе вышвырнут из школы. Ты чистишь свинарник, я тренирую пальцы». «Я все сказал».